Глава одиннадцатая. На другой день он проснулся поздно. Возобновляя впечатление прошедшего, он вспомнил прежде всего то, что нынче надо представляться императору Францу, вспомнил военного министра, учтивого австрийского флигеля-дьютанта Билибина и разговор вчерашнего вечера. Одевшись для поездки во дворец в полную парадную форму, которой он уже давно не надевал, он... свежий, оживленный и красивый, с подвязанной рукой, вошел в кабинет Белибина. В кабинете находились четыре господина дипломатического корпуса. С князем Ипполитом Курагиным, который был секретарем посольства, Балконский был знаком, с другими его познакомил Белибин. Господа, бывавшие у Белибина, светские молодые, богатые и веселые люди, составляли и в Вене, и здесь, Отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл нашей «le В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношения к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы. Эти господа, по-видимому, охотно, как своего, честь которую они делали немногим, приняли в свой кружок князя Андрея. Из учтивости и, как предмет для вступления в разговор, ему сделали несколько вопросов об армии и сражении, и разговор опять рассыпался на непоследовательные веселые шутки и пересуды. «Но особенно хорошо». говорил один, рассказывая неудачу товарища дипломата. Особенно хорошо то, что канцлер прямо сказал ему, что назначение его в Лондон есть повышение, и чтоб он так и смотрел на это. Видите вы его фигуру при этом? Но что всего хуже, господа, я вам выдаю Курагина, человек в несчастье, и этим-то пользуется этот Дон Жуан, этот ужасный человек. Князь Ипполит... Лежал в вольтеровском кресле, положив ноги через ручку. Он засмеялся. «Парлемо адеса». «Ну-ка, ну-ка», — сказал он. «О, дон Жуан, но змея!» — послышались голоса. «Вы не знаете, Балконский, обратился Билибин к князю Андрею, — что все ужасы французской армии... Я чуть был не сказал русской армии... «Ничто в сравнении с тем, что наделал между женщинами этот человек». «Женщина – подруга мужчины», – произнес князь Ипполит и стал смотреть в лорнет на свои поднятые ноги. Белибин и наши расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он, должен был признаться, почти ревновал к своей жене, был шутом в этом обществе нет я должен вас угостить курагиным сказал билибин тихо балконскому он прелестен когда рассуждает о политике надо видеть эту важность он подсел к Ипполиту и собрав на лбу свои складки завел с ним разговор о политике князь андрей и другие обступили обоих «Берлинский кабинет не может выразить свое мнение о Союзе», начал Полит значительно оглядывая всех, «не выражая, как в своей последней ноте, вы понимаете, вы понимаете, впрочем, если его величество император не изменит сущности нашего Союза...» «Подождите, я не кончил», — сказал он князю Андрею, хватая его за руку. Я думаю, что вмешательство будет прочнее, чем невмешательство, и и он помолчал. Невозможно считать дело оконченным непринятием нашей депеши от 28 ноября. Вот чем все это кончится. И он отпустил руку Балконского, показывая тем, что теперь он совсем кончил. — Демосфен, я узнаю тебя по камню, который ты скрываешь в своих золотых устах, — сказал Белибин, у которого шапка волос подвинулась на голове от удовольствия. Все засмеялись, и Полит смеялся громче всех. Он, видимо, страдал, задыхался, но не мог удержаться от дикого смеха, растягивающего его всегда неподвижное лицо. — Ну, вот что, господа, — сказал Белибин. Балконский мой гость в доме и здесь в Брюнном, и я хочу его угостить сколько могу всеми радостями здешней жизни. Ежели бы мы были в Вене, это было бы легко, но здесь в этой гадкой моравской дыре это труднее. И я прошу у всех вас помощи. Надо его попотчевать брюнном. Вы Возьмите на себя театр, я — общество, вы и полит, разумеется, женщин. — Надо ему показать Амели, прелесть, — сказал один из наших, целуя кончики пальцев. — Вообще этого кровожадного солдата, — сказал Билибин, — надо обратить к более человеколюбивым взглядам. Едва ли я воспользуюсь вашим гостеприимством, господа, и теперь мне пора ехать. Взглядывая на часы, сказал Балконский. Куда? — К императору. О, — О-о-о! — Ну, до свидания, Балконский. До свидания, князь, приезжайте же обедать раньше, — послышались голоса. — Мы беремся за вас. «Старайтесь как можно более расхваливать порядок в доставлении провианта и маршрутов, когда будете говорить с императором», — сказал Билибин, провожая до передней Балконского. «И желал бы хвалить, но не могу, сколько знаю», — улыбаясь, отвечал Балконский. «Ну, вообще, как можно больше говорить. Его страсть — аудиенции. А говорить сам он не любит и не умеет, как увидите».